и сказала, что если я еще раз суну туда нос, она набьет мне полные штаны крапивы. Впрочем, жгучее проклятие всех маленьких мальчиков не понадобилось. Желания повторить эксперимент у меня больше не возникало. Однажды на Савынкане появилась новая домовина. «Бабушка Аксинья сюда переехала», — сказала Клавдия Никифоровна. «Теперь ей еду носить будем». Я помнила Ксению Ивановну, жившую по соседству с дядей Колей. Она еще пасла коз на лесной опушке и регулярно угощала меня свежим козьим молоком. А теперь она здесь, и я больше никогда ее не увижу. Только свежеоструганные доски ее нового жилища, жилища, не жилища. Так я впервые столкнулся со смертью.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 В них мы снова шли на кладбище, но уже всей деревней, ночью, с фонарями и факелами. Возглавляли процессию бобылевы, дед Матвей вел на веревке козу, а бабка Глафира несла большую корзину, накрытую тряпкой. За ними уже шли все остальные. В лесу завывал ветер, трещали по чьими-то ногами ветки. Что-то большое и темное бродило в стороне,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 Из ян -Кылмы. Приглашать к себе домой человека, которого не видел почти 20 лет, я все же не решился, да и он не настаивал, так что мы встретились в одном из городских кафе. Дядя Коля изменился. Сильно постарел, сбрил бороду и сменил камуфляжный охотничий костюм на старомодный пиджак. И еще он перестал улыбаться. Выглядел не то чтобы хмурым, но каким-то озабоченным и неуверенным. Я списал это на непривычную для него атмосферу большого города, ведь он всю жизнь прожил среди лесов. Мы пили чай и вспоминали былые времена — деревню, соседей. Воровато оглядываясь, словно делает что-то неприличное, дядя Коля заказал водки. Я подумал и сделал то же самое, не пить же ему одному. «И все же, как вы... Как ты нашел меня?» — спросил я, когда мы выпили за встречу. «Ну, это было несложно», — впервые улыбнулся дядя Коля. «У меня тут племянница в паспортном столе работает. И потом Клавдия Никифоровна. Бабушка Клава переписывалась с твоим отцом, пока он был жив». «Так ты знаешь?» — удивился я. «Ну, в смысле, про родителей». — Конечно, — кивнул дядя Коля. — Я же говорю, они переписывались. И по телевизору тогда про этот самолет все время передавали. — Да, Витька, нелегко тебе было. Мы помолчали. Николай Степанович снова наполнил рюмки, выпили, не чокаясь. Я подумал, что отец никогда не говорил мне ни о каких письмах от бабушки Клавы хотя, может, не считал это важным. «Так вот, собственно, я чего приехал-то?» — продолжил разговор дядя Коля. «Клавдия Никифоровна месяц тому ушла на Савынкан». Полузабытое слово резануло уши. Я вздрогнул. Как настоящие предстали передо мной поросшие мхом древние домовины. «Что?» «В смысле, умерла?» «А, да, да. Просто у нас не говорят умереть. Я привык». Я сделал скорбное лицо. На самом деле, никаких особых эмоций я не испытывал, ведь бабушку Клаву почти не помнил. Только удивился про себя, как долго она прожила. Ведь лет ей должно было быть не меньше, а то и больше, чем тогда было деду Матвею. Они там, янкылми что... Все такие долгожители». Дядя Коля между тем продолжал. «Вы с отцом были у нее единственными живыми родственниками. А теперь только ты остался. Так что свой дом она завещала тебе». Вот тут я задумался. «Дом — это, конечно, хорошо. Только что с ним делать? Никакого желания переезжать в Янкылму у меня не было». Да и как на дачу туда ездить, тоже уж очень далеко и неудобно. А пытаться продать старый дом в полузаброшенной деревне, куда даже транспорт не ходит, дело не особо перспективное. Там вообще хоть живет еще кто-то. Последний вопрос я задал вслух. «А как же? Живем помаленьку. Кто-то уходит, кто-то приходит», — туманно ответил дядя Коля, — Ты, Витек, вот что. Я понимаю, что свалился тут как снег на голову, а ты молодой, у тебя своя жизнь, девки, то все. Но ты все же приезжай к нам в Янкылму, посмотришь дом, поживешь с недельку, вспомнишь детство, а там и решишь, что дальше делать. Захочешь продать, продашь, покупателя найдем. Захочешь остаться, останешься. Самому пади. «Город-то надоел уже! Ну, давай еще по одной!» Я не очень поверил ему насчет покупателя, но сама идея вырваться из города, хоть ненадолго, показалась мне интересной. Этим летом я так и не был в отпуске, накопилось очень много работы. А сейчас как раз неожиданно образовалось относительное затишье, и выбить у шефа неделю-другую было вполне реально. Погода стояла пока еще теплая, Машина у меня была, так что сутки трястись в поезде не пришлось бы. Не откладывая дела в долгий ящик, на следующее утро я позвонил дяде Коле, остановившемуся у племянницы, и сказал, что согласен. А стоило бы отключить телефон и сменить место жительства. Желательно уехать в другой город, чтобы он никогда меня не нашел. От идеи ехать на машине пришлось отказаться — Дядя Коля сразу сказал, что мой Hyundai там не пройдет. Дороги за 20 лет лучше не стали. Сам он, как оказалось, приехал на поезде, причем от деревни до станции шел пешком. Его старый вазик давно уже был не на ходу, а новую машину он так и не купил. Я представил себе, как почти 80-летний старик ковыляет 20 с лишним километров по размытой осенними дождями проселочной дороге и мой энтузиазм относительно поездки резко уменьшился. Но отступать не хотелось, тем более, что насчет отпуска я уже договорился. В итоге мы, как и в первый раз с мамой, отправились на поезде. Ехали долго. Дядя Коля большую часть времени спал, а я смотрел в окно и вспоминал все, что мог извлечь из глубин памяти о том отрезке моей жизни, который, казалось, безвозвратно канул в пучину времени. За окном проплывали леса, сначала березовые, смешанные, уже одевшиеся в золотой осенний наряд, потом в основном хвойные, темно-зеленые, среди которых лишь изредка желтели облетающие на зиму лиственницы. Чем дальше, тем меньше было остановок, реже попадались деревни, и гуще становилась тайга. Мы въехали на Северный Урал, древнюю землю народа Манси, ныне малочисленного и почти смешавшегося с русскими. Но здешние озера, реки и горы помнили прошлое этой земли. Почти все они носили мансийские названия. Варья, Ялпинтур, Ойкасяхыл и Янкылма. Неожиданные сюрпризы между тем продолжались. Вскоре выяснилось, что на нужную станцию мы прибудем ночью. Дядю Колю, похоже, абсолютно не смущала перспектива несколько часов идти через лес в полной темноте. А вот я, мягко говоря, слегка напрягся. Предложил было выйти раньше и переночевать в какой-нибудь деревне, а потом доехать днем на другом поезде. На полустанке какой-то там километр, где нам предстояло выходить, не было ничего, кроме столбика с указанием этого самого километра. Но дядя Коля сказал, что другого поезда не будет, по этой ветке ходит только один. В следующий раз пойдет через сутки и в то же самое время. В свою очередь он предложил переночевать прямо в лесу, похлопав себя по рюкзаку и сказав, что там есть все, что нужно. Других вариантов не наблюдалось, и я вынужден был согласиться. Рюкзак у дяди Коли действительно был внушительный. Казалось, в нем может поместиться еще один дядя Коля. И как только он его таскает? Было у него при себе и ружье, которое он незадолго до остановки расчехлил и повесил на плечо. Я предложил помочь понести рюкзак, но старый охотник только отмахнулся. Мы вышли на полустанок. Поезд прогудел на прощание и умчался и мы остались в полной темноте. Стук колес был слышен еще долго, но когда он исчез, навалилась тишина. Не то чтобы полная, но для меня, городского жителя, к тому же только что вышедшего из трясущегося и громыхающего вагона, показавшаяся гробовой. Только ветер шумел в лесу. Ночью стало довольно холодно, и я зябко поежился, Хорошо, хоть дождя не было. Да и вообще, здесь в это время может уже и снег пойти. Дядя Коля, казалось, видел в темноте, как кошка. Потаращившись в ночь минут пять, чтобы глаза привыкли, он отправился в лес за дровами. Заночевать мы решили прямо здесь, у дороги. Все равно разницы особой не было. Через полчаса языки пламени уже весело лизали нещадно дымившиеся поленья, А мы устраивались на ночлег. Я следил за костром, развел который, конечно же, дядя Коля. Мне этого делать ни разу не приходилось. А мой спутник ломал еловый лапник и сооружал из него удобные лежанки. «Костер до утра придется жечь, а то замерзнем. Хоть и не зима, а все равно. Сейчас еще навес сделаю. Хотя дождь вроде не собирается, но мало ли», — пыхтел дядя Коля. Было видно, что, несмотря на браваду, работа дается ему тяжело. Мне хотелось помочь, но, увы, все, что я мог сделать, это не мешать и вовремя подбрасывать дрова в огонь. Турист из меня еще тот. Это в детстве из леса не вылезал, а сейчас прирос к офисному креслу, как гриб-паразит к трухлявому пню. Закончив свои дела, старик уселся рядом со мной, протянул руки к огню. Я достал фляжку коньяка, мы выпили. Спать не хотелось, разговаривать тоже, и мы молча слушали ночь. Вот зашуршало что-то в траве, вот захлопали крылья крупной птицы. Где-то в лесу угукала сова. Далеко-далеко, на грани слышимости, раздался протяжный трубный звук. — Лось, — сказал дядя Коля, — У них как раз сейчас гон начинается. Знаешь, кстати, что лось — самый опасный зверь в тайге. Медведь, если не шатун и не подранок, первым на человека не полезет. Волки тоже боятся, разве что совсем оголодают. А лось, чуть ему что не понравится, бьет копытом. А копыта у него такое, что тому же волку череп раскроить может с одного удара. Я с опаской посмотрел в сторону, с которой прилетел звук, как будто можно было что-то разглядеть. «Да не бойся!» — усмехнулся охотник, поймав мой взгляд. «Это там, за рекой. Сюда он не придет, у него свои дела. Лосиху-то хочется!» Мы посмеялись, выпили еще. Ночь обещала быть долгой. Поднялись с рассветом. Наскоро позавтракали консервами, собрали вещи и отправились в путь. За ночь небо затянуло тучами, похолодало еще больше, стал накрапывать мелкий дождь, из низин поднялся туман. Дорога и впрямь оказалась хуже некуда: глубокие лужи, ямы, выбоины, а после поворота на Янкылму стали попадаться лежащие поперек колеи поваленные стволы деревьев. Было видно, что здесь давно уже никто не ездил. Я быстро выбился из сил, а дядя Коля шагал и шагал, как заведенный, только лицо его с каждым пройденным километром все больше мрачнело. Он почти не разговаривал, а на мои реплики отзывался невнятным хмыканием. Большую часть пути мы прошли молча. Спустя несколько часов деревья наконец расступились, и показалась цель нашего путешествия. Янкылма совсем не изменилась за прошедшие годы. Все те же почерневшие от времени деревянные избы, вытянувшиеся вдоль единственной улицы, та же тайга, как будто зажимающая деревню в клещи, то же тотальное отсутствие заборов и изгородей. Разве что дома стали еще более ветхими и замшелыми, будто вросшими в землю. И тишина... Не блеяли козы, не кудахтали куры, не лаяли собаки, да и людей не было видно. Деревня казалась вымершей. Только шумел ветер в лесу, да шелестели капли дождя. «Дядя Коля, а где все?» — Не удержавшись, спросил я. «Да кто их знает?» Чуть промедлив, ответил мой спутник и почему-то отвел глаза. «Спят, наверное». Старые же! Рано еще! Рано? Времени уже заполдень. А в деревнях встают с первыми петухами. Впрочем, не похоже, чтобы здесь были петухи. Пройдя через всю деревню, и так никого и не встретив, мы остановились перед домом Клавдии Никифоровны. Странно, но помнился он мне совсем другим. Огромным, словно средневековый замок, загадочным и таинственным. Впрочем, в детстве все кажется больше и значительнее. Теперь же передо мной стояла обычная деревенская изба, такая же приземистая и покосившаяся, как и другие деревенские строения, заросшая лишайником, с крошечными оконцами, с закрытыми ставнями. Дом-домовина. — Ты это, Витек, — подал голос дядя Коля, — вот тебе ключи, располагайся, — «Обустраивайся, в общем. Если света нет, там керосинка в синях, сразу за дверью. А я до дому, надо мне там. Вечером зайдем с соседями, познакомишься. И сам заходи, если что. Мой дом вон тот, где фонарь стоит. Ну, бывай». И направился в сторону своей избы. Я же с некоторым содроганием отпер антикварного вида висячий замок и вошел». К счастью, электричество было, но единственная лампочка под потолком светила слишком тускло, поэтому первым делом я раскрыл настежь все окна, пуская внутрь хоть немного света, а заодно выпуская затхлый сырой воздух, неизбежно присутствующий в любом давно нежилом помещении, и лишь затем осмотрелся. Обыкновенный деревенский дом, не такой уж просторный и печь не такая уж большая. Стол, лавки, кровать, ковер на стене и, в общем-то, все. Только под потолком по-прежнему висели связки трав, которые бабушка Клава, помнится, собирала каждое лето, иногда даже ночью уходя в лес за ними. Я протянул руку, сорвал пучок, растер между пальцев и вдохнул горьковатый запах таежных трав. Раньше я тоже так делал, только приходилось взбираться на табуретку, чтобы дотянуться до связок. Это нехитрое действие неожиданно вернуло меня в детство. На миг показалось, что мне снова лет 9-10, Я снова приехал на каникулы, и вот сейчас в сенях скрипнет дверь, послышатся шаркающие шаги, и в избу войдет улыбающаяся баба Клава с корзиной грибов или ягод. Дверь в сенях действительно скрипнула, раздался тихий шорох. Мое сердце ушло в пятки. Я мгновенно вспомнил, где, а точнее, когда и при каких обстоятельствах нахожусь. Мне уже не девять, а двадцать девять. Клавдия Никифоровна умерла. И то, что сейчас возится за стеной, никак не может быть моей бабушкой. Или может. Дверь приоткрылась, и в избу пробрался большой серый кот. Я вздохнул с облегчением. «Напугал, скотина мохнатая!» Тот фыркнул, всем своим видом показывая презрение к непрошенному гостю, и скрылся за печью. «Видимо, так тут и жил после смерти хозяйки. Похоже, бабушка Клава принципиально держала только серых котов. А ведь как напоминает того старого, даже ухо порвано. Если бы не прошло двадцать лет, подумал бы, что это он и есть». Но, конечно, такого не бывает. После дальней дороги хотелось отдохнуть, но в доме было грязно, пыльно и, к тому же, откровенно холодно, поэтому первым делом пришлось прибираться и топить печь. С уборкой я еще кое-как справился, а вот с печью возиться пришлось долго. Были и сухие дрова, и растопка, но я совершенно не умел со всем этим обращаться – так что к тому моменту, когда огонь, наконец, заплясал за чугунной дверцей, жадно облизывая сосновые поленья, на улице уже начинало темнеть. Наскоро поужинав все теми же консервами и отложив немного в блюдце коту, который, впрочем, больше не появлялся, я выбрался на крыльцо подышать свежим воздухом, а заодно и допить остатки коньяка. Дождь перестал, ветер стих, но небо по-прежнему было затянуто тяжелыми плотными тучами, в сумерках еще более мрачными и давящими. Я уселся прямо на мокрые ступени и уставился на всю такую же безмолвную деревню, периодически отхлебывая из фляжки. За этот проведенный на ногах день я с непривычки очень устал, а настроение было подстать погоде. К тому моменту я уже окончательно решил, что задерживаться в Янкылме не собираюсь. И как я жил здесь в детстве? Полумертвая деревня, где из благ цивилизации только регулярно пропадающее электричество. Телефон не ловят, об интернете понятно и речи не идет, нормальной дороги нет, магазина нет. Где они тут, интересно, продукты берут? Неужели только с огородов питаются? К тому же летом наверняка полно клещей и гнуса, Хорошо хоть, что осенью приехал. И это гнетущая атмосфера депрессии и безнадежности. Я бы даже сказал, безжизненности. Дряхлые старики, уныло доживающие свой век в таких же дряхлых домишках. Ни детей, ни внуков. Никто не приедет навестить, не расскажет новости из большого мира. Изо дня в день, из года в год одно и то же. Своего рода растянутый во времени процесс умирания. Мне вдруг нестерпимо захотелось домой. Между тем, с наступлением темноты, деревня, кажется, понемногу оживала. Послышалось хлопанье дверей, какие-то стуки, ляск чего-то железного, негромкие голоса. Где-то в стороне раздалось блеяние козы, залаяла собака, хрипло надрывно, будто старый курильщик закашлялся. Здесь, похоже, и домашние животные подстать хозяевам. Что там говорил дядя Коля? Что вечером нужно ждать гостей? И гости действительно пришли. Когда на улице окончательно стемнело, зажглись фонари. Один рядом с моим крыльцом, другой возле избы дяди Коли. Он, видимо, их и включал. На всю деревню это были единственные источники освещения, не считая нескольких окон, и в свете дальнего фонаря я увидел, как в мою сторону направляется целая процессия. Человек десять, по пути к которым присоединялись новые темные фигуры. Шли медленно, тяжело переставляя ноги, покачиваясь и переваливаясь из стороны в сторону, словно пьяные или «Зомби» из третьесортного фильма ужасов. От этого зрелища мне стало слегка не по себе. Процессия приближалась. Они уже вошли в круг света от моего фонаря, и я смог разглядеть их лица. Одни старухи, на вид древние, как сама тайга, все как одна в платках и овчинных полушубках. «Правильно, здесь и раньше мужчин почти не было». Вон дядя Коля идет сзади, на плече неизменное ружье. Я поежился и невольно обернулся в сторону леса, вспомнив, почему он всегда носит его с собой. Встретившись со мной взглядом, охотник кивнул и опять отвел глаза, словно чувствовал себя виноватым. Впрочем, теперь я его понимал. Ночные визитеры остановились передо мной, образовав полукруг. Дядя Коля остался позади. Никто не проронил ни слова. Они просто стояли и смотрели на меня. Напряженная пауза затягивалась. «Здравствуйте!» — обратился я к старухам. Они никак не прореагировали. «А я вот родственник Клавдии Никифоровны. Николай Степанович про меня вам рассказывал, наверное. Вот приехал к вам в гости...» Внезапно женщины расступились, и вперед вышел старик. Как я его раньше не заметил. Высокий, худой, как скелет, с длинными седыми волосами и бородой, достающий почти до пояса, одетый во что-то вроде куртки из шкуры медведя, явно добытого им самим в молодости. Кожа его обтягивала череп так, что делала старца похожим на ожившую мумию, а глаза казалось светились потусторонним светом. Или это просто отражался свет фонаря? — Ну, здорово, Витька. Приехал все-таки. А мы уж заждались. Э-э, да ты не признал меня, что ли? Конечно, я узнал этого старика, хоть раньше его волосы и борода не были такими длинными, а сам он не так сильно напоминал труп. Сложно было не узнать того, кто одним своим взглядом пробудил во мне забытые детские страхи, вызванные его же историями, рассказанными при лунном свете на заваленке старой избы. Но, черт побери, этого не может быть. Люди столько просто не живут. «Дед Матвей?» «Да уж, не внук. А ты думал, я помер?» Сплеснул руками дед Матвей и расхохотался. Весело, как молодой, запрокинув голову и хлопая себя по впалому животу. Смех его напоминал карканье ворона. И тут же загомонили старухи, обступили меня, выражая бурную радость по случаю моего приезда и заваливая вопросами о жизни и здоровье, на которые я не мог ответить, потому что не успевал вставить ни слова, Некоторых из них я узнал. Вот Степанида Захаровна, вот Баба Катя, отчество которой я не помнил, а вот...» На миг в водовороте старушечьих лиц как будто промелькнул образ давно умершей Аксиньи Ивановны. «Нет, конечно, показалось. Похоже, аномальное долголетие в Янкылме — обычное дело». «Слушай, Витька...» — снова обратился ко мне дед Матвей когда поток приветствий иссяк. — Ты хорошо, что приехал. Никифоровна, бабка твоя на Савынкане теперь обитает. Надо бы сходить, проведать. — Конечно, вот завтра прямо и схожу, — кивнул я. — Да тут, видишь, какое дело. Старик почесал бороду. — Сегодня идти надо. Мы собрались уже. Этого я не ожидал. Сейчас ночью? Да, тряхнул головой дед. Сегодня сороковины, и потом ты же видишь, мы тут на подъем тяжелые, из кровати только к ночи выползаем. Если завтра идти, так тоже по темноте придется, а время уйдет. Один ты дорогу все равно не найдешь. Давай, Витька, она тебя считай вырастила, уважь старушку. Делать нечего, пришлось соглашаться. Отдых откладывался на неопределенный срок. Я с трудом представлял, как еле живые старики пойдут через ночной лес, однако для них, похоже, никакой проблемы в этом не было. Шли медленно, но уверенно. Впереди дед Матвей, за ним старухи, и, наконец, мы с дядей Колей, который нес единственный на всю колонну факел. Шедшим впереди, похоже, свет вообще не требовался. От усталости я уже еле передвигал ноги, и старый охотник это заметил. «Умаялся, поди! На вот, глотни!» Протянул он мне какую-то бутылку. Я отпил большой глоток. Внутри оказалось не водка, как я поначалу подумал, а что-то вроде чая из трав с сильным запахом хвои и грибов. «Что это?» «Да твар травяной! Я его пил, когда к тебе ездил!» Шибко помогает, когда сил не стаёт. Глофира, бабка Матвеева готовит. Помнишь Глафиру-то? Я помнил. Глафира Бабылёва, супруга Матвея, любительница выпить козлиной крови. Тоже, наверное, лет под 120. двадцать. Почему-то я даже не удивлялся. Через некоторое время отвар действительно подействовал. Нет, крылья у меня не выросли, Но, по крайней мере, теперь я мог нормально идти. Отставать от столетних старух — это уж слишком. Однако давление на психику никуда не делось. Я будто посмотрел на себя со стороны. Что я делаю? Иду посреди ночи на затерянное в тайге кладбище в сотни километров от цивилизации. Вокруг лес, в котором и медведи, и волки, и, может, кто еще похуже. Сюду какие-то шорохи, скрипы. Кто знает, вот эта ветка в стороне сейчас хрустнула просто так или под чьей-то ногой, или лапой. Да и компания подобралась та еще. Полусумасшедшие ходячие мощи и мужик с ружьем. Конечно, никто из них мне никогда ничего плохого не делал, но мало ли что. Как тут не вспомнить детские кошмары, А точно таких же ночных походах на кладбище. Нет, на Савынкан. Савынкан, Савынкан, Савынкан. Что за слово такое? Что за дикие первобытные обычаи в этих краях? Бродят ночью по лесам, пьют кровь, кормят мертвецов, да и сами выглядят как мертвецы. может, они и есть мертвецы? Занятый такими не слишком жизнеутверждающими мыслями, я не заметил, как мы пришли. Внезапно процессия остановилась. Разом вспыхнули факелы, когда только их успели приготовить, и в красноватом мерцающем свете передо мной открылся старый лесной погост, усеянный двускатными крышами домовин, как болото кочками. Я направился вперед, к деду Матвею. — Добро пожаловать в свои страшные сны, господин Чернецов. Вон там, слева. Некослевая ли рука мертвеца высовывается из окошка в дощатой стене чьего-то последнего пристанища? Не скрежет ли зубов, раздается из-под усеянной прошлогодней хвоей земли? И где тут та коза, которую сейчас должны разорвать на части и отдать на откуп усопшим? Или в этот раз будет не коза? Старухи разбрелись по кладбищу, завозились у могил. Дед Матвей стоял в дальнем конце, у мансийских захоронений, а рядом с ним еще один старик, которого я раньше не видел. Невысокий, в рваной, полуистлевшей оленьей куртке с капюшоном, скрывающим лицо, явно не моложе самого Бабылева. — Это Бахтияр, — сказал Матвей, заметив меня. — Он здешний. «Из Манси. Я кивнул. Бахтиер никак не отреагировал, продолжая стоять абсолютно неподвижно, словно статуя. «Бабка твоя вон там!» Продолжал между тем дед, указав на противоположный конец кладбища. «Иди, поздоровайся!» «Да вот молока ей отнеси! Любит она его!» «Там чашка в домовине!» «Да разберешься, поди!» Не в первый раз на Савынкане. Взяв банку с молоком, я направился к указанной могиле. Вот, значит, где теперь твой дом, баба Клава. Кормила ты меня, поила, спать укладывала. А теперь сама здесь лежишь, спишь-почиваешь вечным сном. А я тебе тут молочка порного принес. Правда, губы твои истлели, И желудок уже, наверное, сгнил совсем. Как ты его пить-то будешь? Ну да ладно. Справишься как-нибудь. Другие же справляются. Те, которым ты сама когда-то молоко до да пироги с капустой носила. Они-то еще раньше умерли. Еще дольше в земле пролежали. Одни скелеты от них и остались. Однако же ели как-то. Вот и ты попей-поешь. Сейчас». «Где тут окно в твоей домовине открывается?» «Ага, вот оно. Сейчас». «Ну, здравствуй, что ли, внучек». Из домовины на меня смотрело мертвое лицо бабушки Клавы. Я отметил про себя, что оно совсем не подверглось разложению. Только скулы заострились еще больше, да кожа на губах лопнула, обнажив беззубые челюсти». Белесые, водянистые глаза были расфокусированы, как у слепого, но каким-то образом она меня видела. Странно, но я совершенно не испытывал страха, словно был заранее готов к чему-то подобному. Да, собственно, и был, пожалуй. Дорога сюда сместила мой разум в совершенно иные сферы, и некий психологический лимит был уже исчерпан. В конце концов... Чего я хотел после всего того, что произошло со мной накануне? Говорящий труп бабушки — вполне закономерный итог этого путешествия. «Бабушка-бабуля, зачем тебе такие большие глаза? Ты же мертвая, на кого тебе там в могиле смотреть?» «Вот хорошо! Вот молодец, что пришел проведать старую!» Продолжала между тем баба Клава, Бесцветным, шелестящим, будто песок сыплется голосом. — Как живешь-то хоть? Я вот, видишь, померла. А ты и молочка принес. Вот молодец. Давай его сюда, а то я совсем тут оголодала. Чашка не понадобилась. Протянув иссохшую руку через окошко, старуха забрала у меня бутылку и, судя по звукам, жадно присосалась к ней. «Ох, хорошо! А мясо? Мясо ты принес?» «Мясо? Да, мясо сочного, парного. Мы тут мясо, ох, как любим!» «Как же на сорока вины да без мяса! Али нет у тебя!» «Не боись, бабка! Привели мы мясо! Всем хватит!» Гаркнул подошедший неслышно сзади дед Матвей. «Сейчас разделаем только!» Старик достал из-под полы большой охотничий нож. Стоявший рядом дядя Коля снял с плеча двустволку, взвел курки. Я попятился назад. «Так вы... что же... вы меня... им...» Матвей снова рассмеялся своим каркающим безжизненным смехом. «Нет, Витька, ты как был дурачком, так и остался. Не, что мы звери какие. Я ж тебя вот таким вот знал. Да и Никифоровна кости твои глодать не будет» хоть ты и не родной ей. Даже Бахтияр и тот тебя помнит. Сам-то, небось, забыл уже, как в домовину к нему нос совал, а? Давай, Степаныч, веди. Повернулся он к дяде Коле. Дядя Коля скрылся в лесу, но буквально через минуту вернулся. И не один. Его спутником был мужчина лет сорока, одетый, как обыкновенный турист или рыбак. Только одежда его была разорвана и перемазана в грязи, а лицо залито кровью. Губы разбиты, на скуле огромная гематома, похоже, след от удара прикладом. Он не пытался бежать или сопротивляться, просто шел, медленно переставляя ноги и уставившись в землю. Стоит ли упоминать о том, что его руки были связаны? а в спину упирался ствол ружья. Кажется, все это уже было. Во сне или нет? Конечно, я уже знал, что именно сейчас произойдет. Старухи оставили свои дела и столпились вокруг нас. В центре образовавшегося круга оказалась могила Бабы Клавы. К деду Матвею подошел Бахтияр. Они обменялись несколькими фразами по-мансийски. Дядя Коля с силой толкнул пленника, вынуждая того встать на колени. Дед Матвей с проворством кошки оказался рядом. Одним движением перерезал незнакомцу горло, а Манси подставил под струю крови большую медную чашу, из которой первым же и отпил, как только она наполнилась. Затем передал Матвею. «Старухи!» у каждой из которых вдруг оказалась в руках по ножу, как по команде бросились к трупу и принялись разделывать его, как тушу свиньи или коровы. Некоторые из них не пользовались даже ножами, вырывая куски плоти с помощью ногтей и зубов. Между тем, моя приемная бабушка была не единственной, кому на этом кладбище не лежалось спокойно. Почуяв кровь, мертвецы подняли ужасный шум, Стонали, хрипели, скребли ногтями по стенам своих убежищ. Некоторые даже выкрикивали вполне членораздельные слова. Руки теперь тянулись почти из каждой домовины. Одна из них даже рухнула от сильного удара изнутри, и ее обитатель неуклюже шевелился среди обломков, будто гигантский червяк или опрокинутый на спину жук. Расчленявшие труп старухи старались не для себя. Отрезанные, оторванные куски отправлялись в домовины, где их хватали и жадно поглощали с отвратительными чавкающими звуками. Досталось всем, никто не был обделен. Потрошительницы действовали так быстро, что уже через минуту от тела осталась лишь груда окровавленных костей и ошметков, которые теперь с видимым удовольствием «Да и дали мои бывшие соседи». В пиршестве не принимал участие лишь дядя Коля, стоявший в стороне, спиной к Савынкану, и всматривавшийся в ночной лес. На происходящее позади он старался не глядеть. «Вот спасибо, внучек! Вкусное было мясо!» раздалось снизу. Баба Клава высунула голову из окошка, и широко улыбалась окровавленным ртом. От такой гримасы высохшая кожа на ее лице треснула еще в нескольких местах. Чья-то мумифицированная рука, неизвестно откуда взявшаяся, вдруг схватила меня за штаны. Я рванулся, споткнулся о могилу бабушки и полетел кувырком прямо через крышу домовины. Удар головой обо что-то твердое, отправил меня в спасительное забвение. Когда я пришел в себя, прямо в лицо мне светило неяркое осеннее солнце, проникшее через так и оставшееся открытым окно. Я лежал на кровати в доме покойной Клавдии Никифоровны прямо в грязной одежде и ботинках. Все тело гудело и ныло, сильно болела голова, похоже, сотрясение хотя и не слишком сильная. Судя по всему, было уже довольно поздно, почти полдень. От дождя и туч не осталось ни следа, и при веселом солнечном свете ничто в окружающей обстановке уже не напоминало о вчерашнем шизофреническом кошмаре. Однако соблазну списать все на сон или галлюцинации от переутомления и подозрительного травяного настоя я не поддался. «Хватит». Слишком долго я успокаивал себя ложными воспоминаниями, обманом зрения и шалящими нервами. Ведь достаточно было просто немного подумать и сопоставить факты, чтобы сразу все понять. Мне просто не хотелось верить. Да и мог ли я в моей прежней жизни вообще допустить существование чего-то подобного? Была, конечно, еще одна лазейка предположить, что я просто сошел с ума, но почему-то убедить себя в этом тоже никак не удавалось. Не обращая внимания на головную боль, я встал, быстро собрал свои немногочисленные вещи, упаковал рюкзак. Не запирая дом на замок, оставил ключи прямо на обеденном столе и направился к выходу. У стены за печью почудилось какое-то движение, но я не стал оборачиваться. Обошел по большой дуге, сидевшего на траве перед домом кота. Тот повернул голову в мою сторону, раскрыл пасть, но вместо привычного кошачьего мява из нее вылетел какой-то сдавленный хрип. К счастью, со своего места тварь не сдвинулась. Я не зашел ни к дяде Коле, ни тем более к деду Матвею. Даже через саму деревню, снова не подававшую никаких признаков жизни, не пошел обогнул ее лесом и вышел на ведущую к станции дорогу уже на приличном расстоянии от домов, провожавших меня гробовым молчанием. «Прощай, Янкылма, на этот раз навсегда!» Я опасался, что кто-нибудь попытается меня остановить, озирался по сторонам, поминутно ожидая шагов за спиной или даже выстрела из зарослей молодых елей, но ничего не произошло. Несколько часов спустя я благополучно добрался до полустанка и только тут осознал, что понятия не имею, когда должен подойти поезд. Если он проходил недавно, то придется ждать почти сутки, а еще одной ночи здесь я не вынесу. Если и не поеду крышей, то банально замерзну, вряд ли у меня получится развести полноценный костер, да и мало ли кто может выйти из леса на свет». Вернуться в деревню? Ни за что. Лучше пешком по рельсам куда-нибудь да приведут. Едва я принял такое решение, как за поворотом послышался гудок тепловоза. Однако, сколь бурной была моя радость, столь же жестоким оказалось разочарование. За локомотивом с черепашьей скоростью тащился бесконечно длинный товарный состав. Отойдя в сторону, чтобы пропустить его, Я сошел с невысокой, поросшей крапивой насыпи и остановился на опушке леса. «Ты вернешься, Витька!» Перекрывая стук колес, раздался за спиной скрипучий голос деда Матвея. Я резко обернулся. Престарелый убийца и людоед стоял прямо передо мной, уткнув мне в грудь иссохший костлявый палец с длинным желтым ногтем. Придет время, и ты вернешься. К нам всегда возвращаются. Прохрипел он, обдавая меня запахом тухлого мяса. Я рванулся вверх по насыпи, едва не попав под поезд. У одного из вагонов сбоку была металлическая лестница. Я прыгнул, в акробатическом пируэте вцепился в нее всеми частями тела, Повис, как обезьяна. Никакая сила в этот момент не заставила бы меня разжать пальцы. Даже без сознания, наверное, не отпустил бы спасительную железяку. Состав шел медленно, но все же быстрее бегущего человека, тем более 120-летнего деда, хотя конкретно от этого деда и можно было ожидать чего угодно. Впрочем, Матвей не пытался преследовать поезд. Он просто стоял и смотрел мне вслед своим немигающим взглядом, который я продолжал чувствовать спиной даже тогда, когда полустанок с оставшимся на нем чудовищем в относительно человеческом облике давно уже скрылся за деревьями. В таком висячем положении я проехал до следующей станции. Не знаю, как мне это удалось. Товарняк полз часа два. Деревенька размером не намного больше Янкылмы, настоящая прямо на железной дороге, а не в лесной глуши, и населенная обычными, ничем не примечательными людьми, не похожими на египетские мумии, показалась мне центром цивилизации. Да к тому же мимо проходила, пусть не слишком оживленная, но все же трасса, на которой уже в темноте мне удалось поймать попутный лесовоз и даже немного поспать в кабине. «Водитель!» Здоровый небритый мужик с тюремными наколками раньше не вызвал бы у меня никакого доверия, но сейчас я обрадовался ему как лучшему другу. Ни о какой опасности я не думал. Да и что у меня было брать? Я сам выглядел, наверное, как беглый зэк. Так я и доехал до ближайшего, относительно крупного населенного пункта, где пересел на электричку. Частью, деньги по дороге не потерял, и благополучно добрался до дома. С тех пор прошел примерно год. Странно, что я не спился и не загремел в психушку, однако мои многострадальные мозги все-таки выдержали. Правда, теперь я стараюсь держаться как можно дальше от любых деревень, лесов, кладбищ и людей старше 70 лет, но это уже мелочи. Я втянулся в свой прежний ритм жизни, вернулся на работу Пытался даже встречаться с девушками, правда, без особого энтузиазма. Как бы ни хотелось, я не мог разом все забыть и перестать думать о том, что увидел там, в северной лесной глуши. Я осмыслил произошедшее, сделал выводы. И эти выводы, увы, камня на камня не оставляют от моей прежней картины мира, которой ходить, есть и говорить могли только живые, а мертвые лежали неподвижно под двухметровым слоем земли. Матвей и Глафира Бабылевы, судя по всему, были мертвы еще тогда, во времена моего детства. Потом один за другим умерли все остальные, и последний — моя приемная бабушка Клавдия Никифоровна. Единственным живым человеком в Янкилме остался дядя Коля. Кого-то из умерших хоронили, а кто-то оставался в деревне и продолжал жить так, как будто ничего не произошло. С поправкой на свой новый статус, конечно. Кроме того, дорога на Савынкан, похоже, не была дорогой в один конец. Уверен, мне не показалось, и похороненную два десятка лет назад бабку Аксинью я действительно видел среди прочих старух. Кроме того, этот бахтияр, явно пролежавший в могиле лет сто, благополучно ходил и даже разговаривал. Что именно возвращало умерших стариков к их странному подобию жизни? Я не знаю. Я не специалист ни по оккультным наукам, ни по медицине, однако не думаю, что дело в каком-то древнем проклятии или таинственном мансийском колдовстве. Я никогда не верил в такие вещи. Не верю и сейчас, несмотря на все то, с чем мне довелось столкнуться. Блуждающие по тайге лешие мэнквы, спящие на дне болот демоны кули и летающие по небу под действием мухоморов шаманы — все это персонажи из области мифологии. А в реальности я видел просто мертвых людей, у которых по непонятным причинам продолжал функционировать мозг, нервная система и даже органы пищеварения — но при этом отсутствовало кровообращение и дыхание. «Как это возможно, вопрос не ко мне. Я даже не буду высказывать предположений. А вот насчет того, почему это происходит, у меня есть одна мысль, которая уже давно не дает мне покоя. Пусть она отдает шизофренией, но все описанное мной ранее и без того выглядит как бред сумасшедшего, так что я все же выскажу ее». Они просто забывали умирать. Вернее, не замечали собственной смерти, не обращали на нее никакого внимания. Их жизнь была настолько монотонной и размеренной, ней было настолько мало каких-либо значительных и выдающихся событий, что наступившая однажды смерть благополучно вписывалась в повседневную рутину, не становясь поводом для изменения сложившихся за многие десятилетия привычек. Ну и что, что не бьется больше сердце, не течет из царапины на морщинистой руке кровь? Живой ты или мертвый, все равно будет так же шуметь лес за околицей, так же будут гудеть надоедливые комары, так же утром над тайгой взойдет солнце, а вечером луна. Да и к тому же огород не полот, скотина не кормлена, когда ж тут помирать? А что вместо пирогов с капустой теперь крови до да мяса парного хочется, что поделать, старость не радость. Это только в молодости все нипочем. Полезно для стариковского-то здоровья. А устанешь поутру старые кости из постели вытаскивать до да за козами ходить, всегда можно на Савынкан уйти, отдохнуть, сил набраться. Все равно родня не забудет, придут, накормят, напоят, домовину подправят, если надо. Знают ведь, что им тоже тут лежать, многим уже и не в первый раз. Так что не в колдовстве тут дело, не в колдовстве, просто жизнь такая. А смерть такая же, как жизнь. И самое страшное для того, чтобы разделить судьбу обитателей Янкылмы Вовсе не обязательно быть всеми забытым пенсионером из полузаброшенной лесной деревни. Ведь у большинства людей жизнь только кажется насыщенной событиями, а на самом деле состоит из столь же монотонно повторяющихся действий. Только вместо избы, огорода и леса – квартира, офис и продуктовый магазин. И как знать, заметят ли они свою смерть, которая однажды неизбежно наступит, Или продолжат по утрам надевать галстук и ходить на работу, невзирая на отсутствие сердцебиения, необходимость маскировать тональным кремом трупные пятна и внезапно проснувшуюся любовь к Карпаччо. И не стану ли когда-нибудь я сам, не осознавая этого, точно таким же живым мертвецом? Я пишу эти строки, сидя в зале ожидания аэропорта Кольцова. Дело в том, что сегодня я ездил по работе в соседний город и вечером, уже по темноте возвращаясь обратно, увидел на трассе дядю Колю. Он шел пешком в направлении Екатеринбурга и выглядел так, как будто проделал таким манером весь путь от самой Янкылмы, грязный, оборванный, все с тем же огромным рюкзаком за плечами. Двигался дядя Коля тяжело пошатываясь и спотыкаясь на каждом шагу. Однако у меня не возникло даже мысли остановиться и подвести старика. Напротив, я резким движением вдавил педаль газа в пол, молясь о том, чтобы он не узнал мою машину. Потому что одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять. Он был мертв, и он шел за мной. Я не стал ждать, пока непрошенный гость появится перед дверью моей квартиры, ведь мой домашний адрес был ему известен. Доехав до дома, собрал самые необходимые вещи, скинул смс шефу и уже через час был в аэропорту, благо кое-какие сбережения на случай непредвиденных обстоятельств у меня имелись. «Мой рейс должен быть через полчаса. Сначала вылетаю в Москву, а дальше как получится». Хотелось бы перебраться за границу, в идеале за океан, в Америку, как можно дальше от проклятого всеми богами Урала, где умершим не лежится спокойно в своих могилах. Безо всех сил я пытаюсь думать только о будущем, о новой жизни, которая ждет меня вдали от Родины, но в голове, заглушая шум взлетающих самолетов, снова и снова звучат последние слова мертвого деда Матвея. Ты вернешься. К нам всегда возвращаются. Дорогие друзья. Данный рассказ входит в одноименный авторский сборник, печатную версию которого вы можете приобрести непосредственно у его автора. Продолжение истории рассказ Странный день интерлюдия и ее завершение «Ян Кылма, К нам всегда возвращаются. Ждут вас на страницах данного сборника а также чуть позже выйдут в на нашем канале «Книжный клуб». Спасибо за внимание. Все ссылки в описании.